Этим словом в лоб, как и в Тишландии, была названа его болезнь. Застегивая твердый воротничок своей сорочки, Александр Леонтьевич произнес. А это мне еще в моей Тишландии посоветовали. Массивными дозами, да? Голосы дыхания ему не изменили, оставались ровными. Профессор предпочел уйти от прямого ответа. «Вы уж вторгаетесь, Александр Леонидович, в нашу лекарскую кухню, где...» Больной не дослушал. «По методу помнится Дилона». Бородач опять насторожился, оглянул Анисимова. Тот стоял к нему в полоборота и, посматривая в окно на подернутое наволочью осеннее московское небо, аккуратно завязывал темный галстук. Привычная дрожь сотрясала пальцы, ткань трепетала, но легла безупречным узлом. Завиднейшая вас память, Александр Леонидович. Спасибо. Да, кажется, еще гожусь. Уже одетый, как на службе, в темный в полоску пиджак, Анисимов присел к письменному столу, машинально придвинул свой острый жесткий карандаш. В свое время он такого рода колким острием Метил любую несообразность, неточность, сомнительную цифру в отчетах и сводках, как бы пронзал всякую фальш. Сейчас он, уперев пальцы в край стола, чтобы не дрожали, вновь улыбнулся. Мне, Владимир Петрович, хорошо помогают грелки. Снимают боль. По-видимому, вы удачно их назначили. Грелки? Я назначил? К чему вы удивляетесь? Здесь, наверное, где-то лежит на сей предмет ваша бумага. Анисимов еще находил силы выражаться в своей иронической манере. Профессор опять возрился в потолок. Неужели он допустил эту оплошку? Что-то перепутал, подмахнул противопоказанное назначение. Правда, дело идет всего только о грелках, но все же скандал. Подсудное дело. не главное, существует документ. Владимир Петрович отер пухлый рукой лоб, где проступило легкая испарина. Вспоминаю, вспоминаю. Но в нашем распоряжении, дорогой, имеются средства более эффективные. Кстати, дайте-ка взгляну на эту мою бумаженцию. Вряд ли найду. Наверное, жена забрала домой. Она все это хранит. Анисимов уже не угашал сухого блеска своих зеленоватых проницательных глаз в упор, стремленных на профессора. Ни единого грубого или извительного слова больной не произнес, но врач внутренне корчился, словно истезуемый. Щеки, к которым подступала борода, побугровели. Нельзя так, Александр Леонидович. Нельзя выносить отсюда наши медицинские бумаги. Вот мне она понадобилась, а... Что вы волнуетесь? Такую же запись, сколь мне известно ваши правила, вы найдете и в истории болезни. Придете к себе, прочтете, не так ли? Каждый своей репликой Анисимов вдлил экзекуцию. Его собеседник, считавшийся доныне ныне образцовым врачом и администратором, В смятении смотрел на опять приоткрывшийся в улыбке оскал на нестираемые тени обреченности, притемнившие лицо и руки этого человека, подхлёстывавшего еще год назад министров. «Все знает. Все наши порядки». Тянуло как-либо приличней закруглиться и уйти. «Ага, ага. Теперь будем воздействовать более эффективно». И более тонко. Вы понимаете? Конечно, Анисимов мог бы еще незримым кнутиком стегнуть взволнованного толстяка, но вдруг будто угас и лишь промолвил... Понимаю. Вспотевший, вымотанный этой беседой, профессор, наконец, распрощался, покинул палату полулюкс. И, шумно отдуваясь, опустился по лестнице в свой кабинет, запер дверь на ключ вынул из шкафа папку, в которой хранилась вся документация о больном Анисимове. Перелистал, снова вернулся к первой странице. Еще раз все прошел. Что за черт? Тут ни о каких грелках, ни словечко. Значит, Анисимов попросту, что называется, взял его на пушку